Словно горькая вдовица, Плачет, бьется в ней царица, И растет ребенок там Не по дням, а по часам. День прошел, царица вопит, А дитя волну торопит. Ты волна, моя волна, Ты гулливая и вольна. Плещешь ты куда захочешь, Ты морские камни точишь, Топишь берег ты земли, поднимаешь корабли. Не губи ты нашу душу,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 В дно головкой уперся, понатужился немножко, как бы здесь на двор окошко нам проделать, мол, велон, Вышиб дно, и вышел вон.